Глава 36. Вода замолкает. Вивиан тянет руку за полотенцем, слегка дрожа. Но Лэндон ее опережает. Делает один широкий шаг в сторону, перехватывает ткань и протягивает ей, будто старается передать через этот жест часть спокойствия, которое еще только начинает возвращаться. Взгляд сам цепляется за то, чего он раньше не видел, за тонкую светлую полоску ниже пупка. Что это? Тут же слетает с его губ. Слегка смутившись, Вивиан резко поднимает руку и кладет ее на линию, будто пытается спрятать этот след прошлого. Ее глаза опускаются к полу, плечи напрягаются и в ее движениях мелькает смесь стеснения и нежелания, чтобы кто-то видел ее уязвимость. Шрам после Кесарева, тихо отвечает она, поглаживая полоску большим пальцем. Лэндон будто теряет дар речи, открывает рот. Но слова не идут, он просто смотрит, будто впервые и видит ее не как женщину, а как носительницу всей боли, что ей пришлось пережить. Вивиан тихо продолжает. Из-за постоянного стресса беременность была сложной, и как ты уже знаешь, роды начались раньше срока. Врач сказал, что без операции никак, мое состояние было плохим, пришлось сделать все экстренно. Почувствовав импульс, словно кто-то потянул его за веревочку, Лендон делает решительный шаг вперед, опускается на корточки возле Вивиан, осторожно кладет ладони на ее бедра, будто просит разрешения, потом склоняется и нежно касается губами шрама. На секунду Лэндону кажется, что он целует не просто след операции, а что-то гораздо более глубокое, ее саму, ее суть. Легкая дрожь под пальцами, тепло кожи, запах мыла и воды. Все это переплетается с ощущением близости, которую нельзя описать словами. Он ощущает, как за этой раной скрыта ее сила и уязвимость одновременно, как будто через это прикосновение можно дотронуться до ее души, понять ее страхи, боль и одновременно нежность. Этот миг становится почти сакральным. Тело больше не просто тело, оно карта ее внутреннего мира, и Лэндон, Ощущает каждый изгиб, каждую линию, как часть того, кто она есть. Они выходят из душа вместе, осторожно продвигаясь по узкому коридору. Вивиан в чистой одежде, волосы еще влажные и тяжелые. лендон только в полотенце, завязанном на бедрах. Они делают шаг за угол и почти сразу сталкиваются с Джо, который стоит на другом конце коридора, держа Лилиану на руках. Девочка смеется, дергает его за рубашку. Но взгляд мужчины прикован к ним, сначала к Вивиан, потом к Лэндону. Его глаза расширяются, и он, медленно качнув головой, выдыхает. «Даже не хочу знать, чем вы занимались». Щеки Вивиан заливает краска. Она отводит взгляд, будто ее поймали за чем-то неприличным. Лэндон, наоборот, даже не моргнув, произносит спокойным голосом. «Просто мылись, ничего больше. Пришлось вдвоем, нам же надо экономить горячую воду». За эту последнюю фразу он получает звонкий шлепок по руке от Вивиан. Ее лицо становится еще краснее, а в глазах сверкает возмущение. Лилиана вдруг начинает радостно хлопать в ладоши, как будто решила поддержать папу. Звонкий смех девочки заполняет тесный коридор, снимая напряжение между взрослыми. Джонни, удержав, усмехается. Его голос звучит устало, но мягко. «Только, пожалуйста, разберитесь сначала с одним ребенком». Прежде чем делать другого. Вивиан закрывает лицо ладонями, почти прячась за ними, и шепчет сквозь пальцы что-то нечленораздельное. Лэндон, же, глядя на всю эту сцену, ловит себя на мысли, что не помнит, когда был так счастлив. Опасность все еще где-то рядом, но это мгновение, ее улыбка, ее румянец, радостный лепет Лилиана и шутка Джо. У него никто не сможет отобрать. На мгновение лендону кажется, что время замедляется, и он просто стоит, следя за этой тихой, почти домашней сценой. Затем он непроизвольно переводит взгляд на Джо. Мужчина стоит неподвижно, с прищуренными глазами, в которых читается немое предупреждение. Уголок губ Лэнда медленно тянется вверх, мягко, по-доброму, без лишней иронии. «Пойдем, покажу тебе нашу комнату». Он берет Вивиан за руку и тянет за собой. Они заходят в маленькое помещение. У стены узкая кровать, покрытая чистым одеялом. Возле двери небольшой комод, а у окна стоит аккуратная детская кроватка. Вивиан замирает на пороге, медленно подходит к колыбели, скользит пальцами по деревянным бортикам. «Откуда здесь кроватка?» «Я купил все необходимое для всех нас, когда все планировал. Хотел, чтобы здесь вам было комфортно». Она поднимает глаза на него, долгий взгляд насыщенный эмоциями, которых не передать словами. Задерживается на нем, будто пытается сказать все сразу. Затем она делает шаг вперед, руки обвивают его шею и губы касаются уха. Легкий, почти невесомый поцелуй, наполненный теплом и тихой близостью. «Я даже не поблагодарила тебя за все это, за то, что ты сделал ради нас», — шепчет она. Лэндон прижимает ее к себе чуть крепче и тихо отвечает. «Только ради вас я и могу все еще идти вперед». Он отстраняется на шаг, чтобы вернуть себе пространство. Руки машинально тянутся к комоду, вытаскивают чистую одежду. Быстро переодевается, почти не глядя, будто каждое движение помогает держать под контролем бурю эмоций, что роится внутри. Закончив, снова берет Вивиан за руку и выводит из комнаты. С каждым шагом Лэндону приходится из последних сил сдерживаться. Чтобы не сорваться, не прижать ее к себе, не дать волю эмоциям, чтобы не нарушить тонкую грань, которая пока что удерживает их обоих. Идите садитесь за стол, пока все горячее. Слышится из кухни голос Джо. Ну и слух у него! усмехается Лэндон. С таким точно ничего не скроешь. Вызвав на лице Вивиан легкую улыбку, он ведет ее на кухню, маленькую комнатку, почти такую же, как спальня. Стол накрыт. Просто, но от еды поднимается густой пар и пахнет так, что во рту непроизвольно скапливается слюна. Вокруг крошечного стола у окна воцаряется движение. Усадив Лилиану себе на колени, Вивиан поправляет на ней одежду, а ее губы касаются то щечки, то распущенных волос. Веселый лепет девочки заполняет пространство. Смешиваясь с едва слышным поскуливанием Бруно, который подошел вплотную, поджал уши и поднял глаза вверх. «Я тоже скучала», — тихо говорит она, поглаживая пса по голове. Обед проходит тихо, почти спокойно, но лендон замечает, как Вивиан вздрагивает от каждого шороха, как ее внимание приковано к окну, словно за стеклом, в любой момент может появиться что-то опасное. Он молча кладет руку ей на плечо, ощущая легкое напряжение в ее теле. Когда она медленно поворачивается к нему, лендон аккуратно заправляет влажную прядь за ее ухо. Слов не требуется. Достаточно взгляда, который передает все, что они чувствуют. После обеда Вивиан встает, собирает тарелки, но Джо преграждает ей путь. Нет, он качает головой. Вы идите, отдыхайте. Но я... Вивиан, перебивает он. Я сам справлюсь, а вам нужно прийти в себя. Она сжимает губы, но спорить не решается. Лэндон мягко берет ее за локоть, и они вместе направляются в гостиную. Садятся на пол, усаживая Лилиану между собой. Почти сразу к девочке подбегает Бруно и устраивается у ее ног. Девочка восторженно тянется к его шерсти. Перебирает пальцами, тихо бормочет. Иногда она заваливается на бок и Лендону или Вивиан. Приходится подхватывать ее, возвращать в центр, чтобы она снова оказалась между ними. В этом маленьком, безопасном мире. И еще плохо сидит. С грустью шепчет Вивиан. «Ты не виновата», — отвечает Лэндон. «Если бы я была рядом», — начинает она, но он перебивает. «Знаешь, что у нее есть небольшие проблемы со здоровьем?» Лэндон замечает, как ее лицо мгновенно меняется. Сначала легкая тревога, напряжение в губах и уголках глаз, а затем глаза расширяются, брови резко поднимаются, на лице появляется настоящий ужас. Он видит, как дыхание Вивиан слегка учащается, плечи напрягаются, руки непроизвольно сжимаются в кулаки. Ее взгляд ищет подтверждение. Молниеносно сканирует лендона как будто пытается понять, правда ли это, и он ощущает холодок беспомощности, который скользит между ними. Каждое ее движение выдает страх, и лендон понимает, что слова, которые он только что произнес, ранили ее глубже, чем он ожидал. Что с ней? Голос Вивиан срывается. Но она старается говорить спокойно, чтобы не пугать девочку. Ничего страшного. Торопится успокоить ее, Лендон. Она просто чуть слабее обычных детей. Ей нужны упражнения, занятия со специалистом. Но это поправимо. Вивиан закрывает лицо руками. Я ужасная мать. Эй, Лендон садится ближе, гладит ее по голове. В этом нет твоей вины. «Это все только моя вина», — глухо отвечает она. И «Если бы я сразу увидела, какой Филипп на самом деле, если бы не была такой наивной дурой, если бы хоть раз поверила тебе, что он монстр, если бы только нашла силы уйти». Лэндон мягко, но твердо заканчивает фразу за нее. «Тогда у нас не было бы Лилианы». Схлипы резко прекращаются она опускает руки от лица и смотрит куда то перед собой широко раскрытыми глазами вивиан тихо зовет Лэндон. она переводит на него глаза с ней все будет хорошо обещаю ты назвала ее именем моей матери он меняет тему чтобы не дать вивиан уйти в себя почему сначала она медлится с ответом взгляд блуждает словно ищет подходящее объяснение губы чуть приоткрываются кажется слова вот вот сорвутся но звук так и не рождается. Тишина повисает между ними. Вивиан закрывает рот, нервно сгладывает, устремляет взгляд на лендона В ее глазах мелькает решимость. Она почти готова заговорить. Но момент рушится, и слова так и не успевают вырваться наружу. Дверь со скрипом открывается, и в комнату входит Джо. Его тяжелые шаги, словно нарочно, нарушают хрупкость момента. Он садится на диван, вытирая ладони от джинсы и смотрит на них обоих. «Предлагаю пока не думать о плохом», — говорит он, и его голос звучит неожиданно мягко. «Никто не знает, что нас ждет завтра. Так, может, просто насладимся этим вечером?» Лэндон молчит, Вивиан тоже, но напряжение растворяется, словно все трое негласно соглашаются. Так и происходит. Весь вечер проходит в тепле, Они разговаривают, вспоминают истории из далекого прошлого, улыбаются. Бруно то и дело суется мордой к Лилиане, вызывая ее радостное лепетание. Вивиан без смущения сидит в объятиях Лэндона. Джо рассказывает что-то из прошлых лет, и на какое-то время все плохое будто перестает существовать. Никто не произносит вслух, через что им пришлось пройти, и именно это делает вечер еще ценнее.